Глава двенадцатая. Давай, бросай свою пуколку. Может, подольше проживешь? Улыбка на лице Керка явно показывала, он полностью уверен в своем господствующем положении. Интересно, как вышло, что Кира не услышала приближающихся врагов? И почему молчат те стрелки, которые до сих пор вполне успешно воевали с легионом? Бросаю взгляд на богиню, вижу изумление у нее на лице. Понятно, она тоже не понимает, как так получилось. — Но долго переглядываться будете! — торопит меня Керк, но я его слушать не собираюсь. Еще раз переглянувшись с богиней, провожу ребром ладони по горлу. Девушка с готовностью кивает, и легионер даже не успевает осознать, что умер. Сдаваться я в любом случае не собираюсь. Я думал, у нас есть немного времени, чтобы оценить обстановку, однако, как только лейтенант отдал концы, снаружи закричали. — Они кончили керка! Не дайте им высунуться! По окну и дверному проему тут же начали стрелять. В самом деле не высунешься. Мы с керой забились в дальний угол, чтобы не попасть под случайный выстрел. Как они узнали, что он помер? Богиня сработала тихо, лейтенант даже не вскрикнул. Я судорожно оглядывался, пытаясь нащупать хоть какой-нибудь путь к спасению. Все внимание вражеских солдат сосредоточено на дверном и оконном проемах. Может быть, стоит поискать другой выход? Ничего похожего на дополнительный путь отступления на глаза, как назло, не попадалось. Какие-то непредусмотрительные хозяева. И где, гекатонхейры, их побери наше прикрытие? Ребятам этот сарай отлично виден. Уверен, куда именно зашли мы с Керой, они видели. Сейчас самое время слегка пострелять по окружившим сарай солдатам, чтобы не чувствовали себя в полной безопасности. Может, мысли материальные. Но снаружи вдруг раздался крайне болезненный вой, и канонада затихла. Все-таки нас не бросили. Не теряя времени, подполз к двери. Высунуться побоялся, но того, что увидел, оказалось достаточно. У самого входа в пыли валялся легионер-освободителей, обеими руками держась за развороченное колено. Крайне удачный выстрел. Даже если бы солдата убили... Эффект был бы не столь внушительным. Еще заметил двух других легионеров. Эти, похоже, не сориентировались и теперь оглядывались, будто надеясь увидеть, откуда прилетело товарищу. Остальные, кто по нам стрелял, разбегались по укрытиям, по крайней мере те, которых я видел. Странно, что ребята не пользуются моментом. Очень удобное время, чтобы проредить количество врагов. Что ж, тут хотя бы самому времени не терять. Один из оглядывающихся как раз увидел меня и уже начал поднимать винтовку. — Напрасно, у меня Уэбли уже наготове, я лежу, и расстояние тут скромное, так что я оказался быстрее. — Кера, беги в укрытие, я прикрою! — кричу. Еще одним выстрелом успокаиваю последнего оставшегося на виду легионера, остатки барабана расстреливаю примерно в ту сторону, куда уходили их товарищи. За это время Кера успевает выскользнуть из сарая и действительно бежит в укрытие. Только я-то имел в виду повернуть за сарай и выйти из зоны видимости осадивших. А она, как всегда, поняла по-своему, поэтому рванула к тем кустам, которые уже заняты легионерами. Впрочем, афера ей удалась. Через несколько секунд послышался первый крик. «Пожалуй, мне тогда тоже не стоит задерживаться». Выбегаю наружу. Находиться на открытой местности очень неуютно, зато и мне лучше видно происходящее. Жаль, приглядеться повнимательнее некогда. Нужно срочно делать ноги. Правда, эта мысль так и не перешла в действие. И все из-за Керы, потому что она опять слишком увлеклась». Даже на расстоянии видно, как взлетают оторванные конечности и брызги крови. Уверен, ей очень весело, но это слишком заметно. А народу здесь еще много, и кроме той группы бедолаг, которых она сейчас потрошит. Сходу влететь в драку не успел, да и не очень-то стремился. Керри, я там только помешаю. От пятерых солдат осталось уже только двое, и, похоже, она просто растягивает удовольствие так что я просто повалился снова за небольшим заборчиком, увитым диким виноградом. Защита от пуль, если что, никакая. Но мне хотя бы с глаз скрыться. Только хотел крикнуть, чтобы заканчивало, как остальные легионеры уже начали приходить в себя. Кажется, до кого-то дошло, что это был одиночный выстрел, и никто больше их не отстреливает. — Что все замерли? — слышу голос кого-то из легионеров. — Стреляйте в девку, пока она нас всех по одному не порешила! Причем голос прозвучал совсем близко. Я даже вздрогнул от неожиданности. Схожие задачи порождают схожие решения. Видимо, Сцевола со своими людьми предпочел спрятаться в том же огороде, что и я, только чуть правее за другими кустами. — И, кажется, мне повезло. Моего появления они не заметили. Опять бросив винтовку, принялся судорожно перезаряжать револьвер. В сегодняшней заварушке длинный ствол почти бесполезен. Изобрести, что ли, обойму? А то, пока вбросишь все шесть патронов в барабан, кажется, уйма времени пройдет. И нужно все-таки завести привычку носить два револьвера. Одного, как выясняется, недостаточно. Все же успел, как раз в тот момент, когда из-за кустов показались головы трех бойцов. Видно, решили стрелять с колена. Не дожидаясь, когда они прицелятся, снял всех троих. И даже ни одного лишнего патрона не потратил, потому что расстояние было смешное. И, естественно, немедленно получил в ответ. После такого не заметить меня было невозможно. Причем стрелял какой-то меткий и осторожный. Голову из-за кустов не поднял, бил прямо так вслепую, и ведь едва не попал. Мне на лицо упал срезанный пулей листик. Замер на мгновение, но сориентировался, издавленно выругался, после чего откатился на пару шагов, постаравшись не шуметь. Может, купится. Уловка сработала. Противник выпустил еще две пули в то же место, после чего в кустах напротив моего укрытия. Послышалось шевеление. Теперь моя очередь. Я тоже выстрелил дважды и точно попал. Вот только, похоже, слишком увлекся охотой. Чудо, что мне удалось услышать щелчок взводимого курка над головой. Не повернуться, не откатиться я не успеваю. Единственное, что оставалось, — это провалиться в транс. После утреннего боя в Восконе это оказалось дьявольски тяжело. Даже просто прийти в необходимое состояние, не говоря уже о том, чтобы что-то сделать. Слишком частое использование дара никогда не шло на пользу. Но сейчас ощущение такое, будто я по живому тяну из себя силы. Подбирать незатратное воздействие времени нет, да и не вижу я, что происходит. Остается только вложить все силы в проклятие, даже не попытавшись его как-то оформить. Выстрел! В спину бьет чем-то тяжелым, я успеваю подумать, что дар не сработал, однако через мгновение доходит, что я еще жив, а стрелявший кричит от боли. Впрочем, мне тоже больно. А при попытке повернуться спина и вовсе взрывается фонтаном неприятных ощущений. Оглянувшись, вижу скрючившегося легионера, воюкающего развороченную руку. Глянул на остатки револьвера и узнал в них монструозный, капсульный слонобой седых годов выпуска. Кажется, барабан не до конца провернулся. Или с порохом при заряжании переборщили. А мне в спину влетела не пуля, а деталь от револьвера. Не везет мне что-то со спиной, вечно в нее прилетает. Хотя, вроде, от врагов особо не бегаю. После столь серьезного усилия, да еще только что избежав смертельной опасности, двигаться не хотелось. Да и соображать особенно не получалось. А события между тем и не думали останавливаться. Сначала появилась Кера, и баюкающий руку легионер умер. Богиня перерубила ему горло, раздобытой где-то навахой. То есть мы упорно избавляемся от любых пленных. Успел пробормотать я? И в этот момент услышал многочисленные щелчки. Приподняв голову повыше, получил возможность полюбоваться на два десятка стволов в руках у легионеров, которые очень спешили взять нас в полукольцо. М да, мы слишком увлеклись. — Чистый! Всего лишь какое-то пентюха, — А сколько проблем? — высказался лейтенант голосом с циволы. Хм... Вот и познакомились. А я-то думал, что это его пристрелил там в кустах. — Столько народу положили! — Дожите их, до да понадежней! Особенно вот эту дамочку. Она, похожа с маном на силу. — А вы не дергайтесь, — пригрозил лейтенант револьвером. Оружие он держал в правой руке, так что не совсем понятно, откуда прозвище. Убивать мы вас не будем, но ноги прострелим. Так что не усложняйте себе смерть. Обещаю, если подробно на вопросы будете отвечать, умрете легко. Даже девку пробовать не станем. После того, что она устроила, нам на нее смотреть тошно. Примечание. Сцевола буквально переводится как «левша». Конец примечания. Заметив, что подчиненные не очень-то стремятся приближаться к Кире, лейтенант прикрикнул. — Ну, живее! Забыли, что тут еще какая-то сволочь шарится! Дерьмо! Какой-то занюханный поселок! За полдня две сотни уполовинились! Не ваши дружки, кстати! Это он уже ко мне. — Впрочем, я передумал. Можешь молчать. Так даже лучше. — Хоть на ком-то зло сорву. Даваться в плен не хотелось, но я просто не видел, как мы сможем сейчас вырваться. Солдаты на страже карабины не отводят. Какие бы чудеса ловкости Кера не проявила, все равно подстрелят. И мои способности не помогут. Я уже успел продумать возможные способы отступления. Нет, все же интересно, почему Марк с ребятами больше не стреляют. Или это и не они? «Тогда кто? Рубио? Почему тогда теперь молчит?» Пока Сцевола говорил, нас шустро связали и разоружили. Раз уж нет возможности сбежать сразу, я употребил свои способности на то, чтобы помешать навязать надежных узлов на руках, и своих, и керы. Богини, впрочем, связывают еще и ноги, оставляя только совсем короткий шаг. Даже от такого простого действия... Снова открылось кровотечение из носа. Благо, на это не обратили внимания. У солдат, которые нас вязали, все валилось из рук. То веревка, то карабин, то кепи, которые один зачем-то зажал под подмышкой, отчего они только сильнее торопились. В конце концов, даже их начальник не выдержал. — Да что вы трясетесь, как псы на морозе! Ждете, когда стрелки снова появятся! — рявкнул Сцевола. В результате легионеры еще ускорились и, наконец, закончили. Количество витков на моих запястьях явно превышало разумные пределы, и я отчетливо ощущал, что в случае необходимости смогу освободиться очень быстро. Насчет Керы тоже не беспокоился, вообще не уверен, что ее эти веревки удержали бы, даже если бы я не мешал тем, кто вяжет. «Быстро в дом!» — приказал лейтенант. «Возвращаемся!» Сначала разберемся с этими и пойдем ловить стрелков. Надо уже заканчивать с этой клятой деревней. По улице лейтенант Сцевола идти опасался, так что нас повели вдоль домов закоулками. Я с надеждой взглянул на гряду, за которой должны прятаться остальные ребята из команды. — Почему вы молчите? Мы же, гекатонхейры, вас побери, у вас как на ладони, как в тире! Вытянувшись гуськом, мы с Керой почти в центре. Я, потом два легионера и богиня. У них там семь стволов. Одним залпом можно ополовинить наших конвоиров. Напрасно, надеюсь. Ребята молчат. Мне даже кажется, я вижу, как блеснул ствол, направленный в нашу сторону. Что это? Предательство? Нерешительность? Ну, ладно, у ребят карабины Спенсера. Двенадцать сотен футов для них далековато. Но у Марка и еще одного бойца, Павела, каравины Шарпса. Оружие слегка устаревшее, но дальность у него значительно выше. Для них это расстояние в самый раз. Жаль, что Доминико со своего перевала подробностей происходящего точно не видит, иначе бы не стал бездействовать. Ладно. С причинами, почему нас не спасают, разбираться будем потом. Очевидно, выкручиваться придется самостоятельно. Попытался обратиться к Манну. Бесполезно. Эта возможность явно на ближайшее время прикрыта. По ощущениям, будто попытался продавить кирпичную стену. Упирайся, не упирайся, результата не будет, только устанешь. Даже в транс войти не удалось. Зато закружилась голова, и я чуть не рухнул под ноги легионерам. А, впрочем, зачем я удержался? Легионеры растянулись и расслабились. По крайней мере, в отношении нас. По сторонам-то смотрят внимательно, с оружия рук не убирают. Но ни меня, ни девушку за опасность уже не воспринимают. Оглянулся на напарницу, за что получил тычок стволом прямо в рану на спине. Больно адский, но главное я увидел. Кера смотрит на меня, она готова действовать, как только получит хоть малейший намек. Что ж, тогда самое время. Очередной раз спотыкаюсь, получаю новый тычок в спину и, не удержавшись, падаю. Естественно, это конвоирам не понравилось. Поднимайся, тля. Тот легионер, что шел за мной, пнул меня в живот, видимо, рассчитывая, что это придаст мне бодрости. Не помогло. Наоборот, меня только вырвало ему на сапоги, и я не могу сказать, что предложил серьезные усилия, чтобы это случилось. Такая оказия привела легионера в ярость. Удары посыпались один за другим, куда попадет. Пожалуй, перестарался, — подумал я. Этак он меня насмерть забьет. Мне пока удается только беречь голову и печень, потому что голова — это мой самый ценный орган, а удар по печени может вырубить не хуже, чем по голове, если удачно попадет. Сквозь круги в глазах вижу, как Сцевола бежит к нам. Сейчас он оттащит слишком горячего легионера, суета прекратится, и все мои мучения окажутся напрасны. Нет, это мне не нужно. Чуть раскрываюсь, позволяя солдату, наконец, попасть ногой, куда он целился, мне в брюхо. Всем телом висну на ноге, легионер, не ожидавший сопротивления, валится на меня. Я с наслаждением вколачиваю колено ему в пах, одновременно изо всех сил мысленно кричу «Керри!». Богиня начинает действовать в самый нужный момент когда мимо нее пробегает Цевола. Как и ожидал, путы ее не задержали. Пинок вышел такой, что лейтенанта подбросила и сломанной куклой впечатала в стену дома. Все это отмечаю краем сознания, созерцать некогда. Выдернуть руку из веревки, нащупать револьвер у легионера в кобуре. Хорошо он не особенно сопротивляется занятой дивными переливами боли в животе и между ног. Рука натыкается на деревянную рукоять как раз в тот момент, когда лейтенант начинает свой полет. Выдергиваю ствол, откатываюсь в сторону от солдата, взвожу курок и стреляю в первого противника, того, который уже навел на меня винтовку. Задержаться и встать некогда. Опять кручусь и вовремя. В то место, где я находился только что, попадают две пули. Желающих меня подстрелить становится все больше. Снова взвести курок нет времени. И я мысленно воплю от злости. Вот какого вот черта револьвер не самовзводный. Кера где-то там в десяти шагах и бесконечно далеко. Краем глаза вижу, как она, будто танцуя, уклоняется от выстрелов. Наверное, это красиво, но я понимаю, от нее помощи не будет. Она просто не успеет. Первый успех развить не удалось. Солдаты быстро пришли в себя, в кучу не собираются, наоборот, расходятся и почти непрерывно стреляют. У богини феноменальная реакция, и она избегает ранений, но и напасть уже не получается. Скоро у бойцов кончатся патроны, и тогда она отыграется. Но у меня этого времени нет. Меня тоже обступают солдаты, а я даже встать не успел, так и катаюсь по земле, как червяк на сковородке, и жив пока только потому, что стреляют солдаты откровенно хреново. Впрочем, это ненадолго. У меня уже и сил нет изворачиваться. Все, я прекращаю ползать и меланхолично хватаюсь за так и не выроненный револьвер. Может, прихвачу еще кого-нибудь и довольна на этом. Вижу, как в очередной раз передергивает скобу настырный легионер, который уже дважды ухитрился промазать. Пожалуй, этот подойдет, а вот следующего уже точно не успею. Навожу ствол на приглянувшегося солдата, и наблюдаю, как у него из головы вылетает фонтан крови. Затем тоже происходит со следующим. Да и вообще. Солдаты вокруг меня почему-то падают с дивной регулярностью. Некоторые начинают убегать. Бесполезно, мои спасители не дают им шанса. Всего через несколько секунд все кончено. Перестрелка затихает. Роняю трофейный револьвер на землю и закрываю глаза. Сил двигаться больше нет и плевать, если это не союзники. Правда, долго оставаться в невидении не приходится потому что всего через несколько секунд над головой раздается ворчливый голос Мануэля. — Да, малыш, рановато я тебя в свободное плавание отпустил. Вот скажи, какие силы отправили тебя в деревню, полную вражеских солдат, всего лишь вдвоем с этой ненормальной, без прикрытия? Бессмертным себя почувствовал. — Пленного хотел для начала взять. — Я едва ворочаю языком и не без прикрытия. Он там ребят посадил, на всякий случай. Вяло машу рукой куда-то в сторону каменной гряды. — Ну и где они? — скептически хмыкает старик. — А вот это мне тоже очень интересно. Я со стоном переворачиваюсь сначала на бок, а потом и на живот, после чего пытаюсь подгрести под себя колени. — Да уж, давай пошевеливайся. Основная часть этих идиотов засела в доме старосты. Мы их нехину напугали. Но на звуки стрельбы могут и высунуться. А у нас патронов почти не осталось. Если бы командир этой группы не спешил укрыть свою задницу и собрал карабины у своих бойцов, мы бы не смогли помешать им сейчас наковырять в тебе лишних дырок. И без того едва успели. — Опять-таки, на что ты рассчитывал этой попыткой? Что они идиоты? — Ты, конечно, прав, но проблема в том, что по идиотизму ты их переплюнул. — Ты прав, я запаниковал. С помощью Неро и Никса мне все-таки удалось воздвигнуться на ноги, и я получил возможность наблюдать усталую физиономию Рубио, ну и парней. Всех троих я был ужасно рад видеть, и не только потому, что они меня спасли. Главное, все живы и даже не ранены. А где Петра? Нормально с ней все. Оставили с остальными местными, кому удалось сбежать. С женщинами и детьми, в смысле. Она их там организовывает. Пытается помогать раненым. Да, еще и охраняют по мере сил. В общем, ведет себя, как положено, настоящему Эквиту. Давайте, ребята, ведите своего командира. Это он парням. А то он, похоже, сам идти не может. Вот и тянет время вопросами. Я пока этой ненормальной помогу. Оглянулся на Киру. И обнаружил, что она зажимает руку. Похоже, все-таки не избежала ранения, вот ведь я был уверен, что она цела. Впрочем, особого страдания на лице напарницы я не заметил, а старик уже доставал из аптечки моток чистой материи для перевязки. Вот и ладно, остальная помощь потом, когда будем в безопасности. — Я не стал сопротивляться помощи парней и даже постарался переставлять ноги по мере сил, но вопросы задавать не перестал. — А мужчины где? — Ты сказал, что Петра с женщинами и детьми. — Что, мужское население — все? — Нет, осталось немного. Я поставил их следить за домом старосты, но и велел докладывать обо всех шевелениях. — А тебя никак наведут. — Отправляю какого-нибудь мальчишку, чтобы сообщил, где мы будем в ближайшее время, — жмет плечами старик, не отвлекаясь от перевязки. — Дело не хитрое. У нас адъютанты всегда самые молодые были. Мы ж пехота, а не кавалерия. Понятно, но в принципе логично. Стоп! Рассказ о вестовых напомнил мне, что я пока раскрыл не все странности этих легионеров. Нара. — Никс, пустите, сам пойду. — Посмотрите, пожалуйста, кто-нибудь из этих еще жив? — Чего это ты озаботился? — полюбопытствовал старик. — Не думаю, что пленный нам нужен. Все, что нужно, мы знаем. Мне показалось, у них какой-то способ связи на расстоянии, признался я. Хочу выяснить, так ли это. Да и Ева их не чувствует, это странно. — Вон тот еще живой, указала Кера свободной рукой. Я его не чувствую. А остальных уже чувствую. Живым оказался тот солдат, у которого я позаимствовал револьвер. Кстати, о револьвере. Ребята, не в службу, а в дрожбу. Найдите, пожалуйста, мой Вебли. Его забрал вон тот у стены. Я указал на тело лейтенанта Сцеволы. Ему Кера не оставила шанса, там даже не тело, а куча костей. А жаль. Возможно, он знал чуть больше, чем рядовые солдаты. Сдался тебе револьвер командир, — проворчал Никс, подходя к телу. Тут вон их сколько, любой выбирай. Я к своему привык, — возразил я. К тому же у них какое-то барахло. Я даже капсюльный видел, он, правда, взорвался. Кажется, я бы мог еще долго разглагольствовать от облегчения, что все живы и что самому удалось спастись, напала какая-то дикая болтливость, так что пришлось даже заставлять себя заткнуться. Не стоит слишком расслабляться. Еще неизвестно, что там с Марком и остальными. Я принялся рассматривать гряду, за которой они прятались. Сейчас ничего не показывало, что там кто-то есть. Я махнул рукой несколько раз, но никакой реакции так и не последовало. До гряды отсюда около тысячи футов. Но не может быть, чтобы они нас не видели. — Мы сейчас куда? — спросил я у старика, который как раз закончил бинтовать руку Керри недалеко просто отойдем отсюда чтобы врасплох не застали если припрутся. — вы там побудете а я схожу за остальными нашими хе, вояками доминика с машиной ведь там рубио указал направление я кивнул и он продолжил вполне разумно даже не ожидал от тебя за ним тоже схожу и не спорьте Это он уже Неро и Никсу, которые порывались что-то сказать. — Сам пойду вас еще учить и учить, молокососов.